Тогда же. Гвенделеон, вдова Брэндона Апрыгана, временная глава клана Раха. Корабль был уже совсем близко, и все мы с напряженным вниманием рассматривали людей, которые стояли на его возвышенной носовой части, куда не долетали брызги воды из-под форштевня Очень странный корабль, и очень странные люди, ничуть не похожие на саксах. Про корабль Вильям Воин сказал, что впервые видит такую конструкцию. Не имея грибцов, корабль все равно очень ходко бежал к берегу на одних парусах. Те же люди, что находились на борту своими гладко выбритыми лицами, отдаленно напоминали римлян, которые вдруг с туник и хламит, перешли на варварские одежды со штанами. Очень неплохо пошитые, надо сказать, одежды. Сидели они на своих хозяевах, ладно, как вторая кожа. Правда, с головы до ног в костюме такого вида были одеты только трое. Две молодые девы, одна из которых держала на руках младенца, и похожий на друида мужчина средних лет с круглым улыбающимся лицом. Для служителей христианского бога, вечно погруженных в мрачные думы, Этот человек был слишком веселым и жизнерадостным. К тому же одежда, не имеющая изображений креста, говорили, что скорее это князь этих людей, чем служитель свесевышнего. Помимо этих троих знатных людей на носовом возвышении стояли два молодых воина, брюнет и рыжий, одинаково одетых в беленые плотняные рубахи и кожаные штаны с такими же кожаными сапогами нет худощавый, как мой сын Эмрис, был вооружен висящим на поясе длинным узким мечом. Но больше всего поражал его рыжий приятель, плечистый и мускулистый. Помимо висящего на поясе короткого меча, в правой руке у него была зажата массивное толстое копье, прожжен, пригодное для охоты на диких быков все же прочие на борту этой странной лодии были смуглыми мускулистами белозубыми девками одетыми в кожаные штаны до щиколок и кожаные же нагрудные повязки удивительные создания они смотрели на нас скалили зубы и наверное лопотали что то друг другу на своем языке и это зрелище было настолько необычным устрашающим что отец бонифации двумя руками выставил вперед свой крест и забормотал латинские молитвы, прося у Господа нашего защиты и покровительства, а также, чтобы навеянный дьяволом морок развеялся, как утренний туман. Но морок развеиваться не пожелал. Наверное, потому что у Господа нашего нет власти над берегом мертвецов, а может от того, что этот корабль и его странная команда и вовсе не являются ничем таким потусторонним, как может показаться. В странном месте должны обитать странные люди. Но люди, они не исчадия ада, в противном случае здешний ветер нес бы запахи серы и адского зловония, а не морской соли и гниющих на берегу водорослей. Правда, со стороны приближающегося корабля было слышно какое-то странное тарахтение, но в нем не чувствовалось ничего угрожающего или потустороннего. Тем временем князь Чужаков склонился к уху своей спутницы, той, что с ребенком на руках, и произнес несколько слов. Было видно, что он расстроен и встревожен действиями отца Бонифация, хотя и не испытал от христианской молитвы ни малейших неприятных ощущений. В ответ на его слова женщина кивнула, соглашаясь со своим спутником, и передала ребенка смуглой служанке, которая унесла его куда-то внутрь корабля. Воины, между тем, как бы ненароком положили руки на рукояти своих мечей, проверив, насколько легко они выходят из ножен. Расстояние до корабля было уже таким небольшим, что я хорошо видела, что эти люди оскорблены проявленным к ним недоверием. Вильям Воин, видимо, тоже думал так же. — Падре, — сказал он на ухо отцу Бонифацию, — еще немного, и вашими трудами... Наше спасение станет нашей же погибелью. Вы разве не видите, насколько эти люди уизвлены вашими подозрениями в их адрес? Молодые годы я побывал за узким морем в в Арморике, Французской Британии, и слышал там, что далеко на юге, за Египтом, есть страна, где живут люди такие черные, будто их намазали сажей из очага. И это им совсем не мешает быть крещенными и веровать Господа нашего Иисуса Христа. Отец Бонифаций со вздохом опустил крест и покаянным тоном произнес. «Прости меня, сын мой, попутал меня нечистый. В искупление обязуясь перед ужином триста раз прочесть Отче наш и триста раз, Богородица Дева, радуйся». Быть может, Господь, наш Иисус Христос и мать его, Дева Мария, наставят меня на путь истины и вразумят, как мне быть и что делать в этом проклятом месте. Тем временем команда из смоглох девок на корабле Снаровисто убрала паруса, оказалось, что это крайне просто, не в пример римским леворнам. Странно это рахтение утихло, И нос корабля с разгона выскочил на мягкий песок берега чуть в стороне от сетей, поставленных Марвином рыбаком. Отлив был почти в разгаре, так что через некоторое время странный корабль должен был снова всплыть, отдавшись на волю ветра и волн. Но как бы то ни было, пришло время начинать разговор. Сначала я окрикнул пришельцев на думнонийском диалекте кельтского языка. Никакой реакции. Они только пожали плечами, показывая, что не понимают нас. Потом Вилем Воин попробовал различные германские диалекты готов, франков, саксов и бургунтов, которые он выучил во времена своей молодости. И тоже никакого успеха. Ну, почти никакого, потому что юноша-бурнец с разрешения своего князя попробовал нам ответить, но только на этот раз его не поняли уже мы. И вот, наконец, отец Бонифаций заговорил на латыни, и оказалось, что как минимум двое пришельцев понимают, и даже говорят на священном языке нашей Святой Матери Церкви. «И мы вас тоже приветствуем во имя Господа нашего Иисуса Христа», — откликнулся юноша Барюнет на слова нашего капеллана. После этих слов у всех у нас отлегло от сердца. Упомянутое вслух Христовое имя говорил о том, что наши нынешние собеседники действительно не имеют отношения к нечистой силе. Правда, разговор получился до предела странным. Отец Бонифаций переводил мои слова тому юноше, он, в свою очередь, переводил их второй деве, той, у которой не было ребенка, и уже она, после тройного перевода, доносила мои слова до князя-чужаков. Так как такой метод очень ненадежен, сначала мы просто не поверили в то, что нам сообщили чужаки. Для уточнения нам пришлось прибегнуть к жестам, гримасам, а после того, как пришельцы спустились на велик и к рисункам на песке. Воистину мы были не правы с самого начала, и берег мертвецов обернулся для нас берегом нерожденных душ. Это был страшный удар. Узнать, что дороги назад нет, и мы никогда больше не увидим тех, кто был дорог нам в той прошлой жизни. Мы для них умерли, и они для нас тоже. Но мы, думно, не сильны, и мы справимся и с этим, тем более, что хозяева корабля позвали нас жить вместе с их народом. И как глава клана Рахан я решила принять это приглашение. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.